Глава шестая. Тренировка, где мне доходчиво объясняют, какое я дно. Спустившись в зал, понял, что это я рано проснулся. Сейчас половина столов были заняты, и стоял приличный гул. К слову о нем. Что на лестнице, что на входе, стоит какая-то аномалия, блокирующая звуки. Спускаясь со второго этажа, я словно через невидимую стену прохожу которая сводит на нет любой шум. Мне и в первый раз это показалось странным, но хватало другой непонятной херни, поэтому я не акцентировал внимание на такой диковинке. «Присаживайся где хочешь, я принесу тебе поесть». Снова непонятно, откуда появилась Лизи. «Учти, бесплатная пища будет далека от изысканной». «Насколько?» Я понимал, что с нахлебниками не будут любезничать, но ее слова звучали как-то странно, словно мне подадут обедки. «Каша, хлеб, травяной отвар?» Годится. Девушка кивнула и ушла. Ну, могло быть и хуже. Само собой, я и не думал, что мне принесут жареного кабана на вертеле с пивом. Да и не жрут местные по утрам такое. Салаты, нечто напоминающее картошку, немного мяса и напитки. Вот последнее, по моему мнению, именно что отвар и трав, другое, безалкогольное, кроме воды, тут не подают. Каша оказалась очень даже ничего. Не вершина кулинарной мысли, но вкусно. Точнее, фрукты тащили весь вкус на себе. Остальная часть пресная. Хлеб ничем не отличался от такого же из моего мира, разве что был вчерашним, тогда как у нормальных наемников был свежий и хрустящий. Уроды! Отвар и страв — вот что действительно заслуживало уважения. И вроде бы напиток на вкус так себе, ничего удивительного. Однако ободрил он не хуже, чем очень крепкий кофе. Стоило выпить половину, то есть достаточно наполнить им желудок, как утренняя вялость с сонливостью полностью пропала. Неудивительно, что его пьют все, даже разум прочистился. Хороший отвар, крутой. поторопезничал. Наставник тоже появился словно из воздуха. Как у них это выходит? Тогда пойдем. У меня не так много времени, — сказал он, и, не дожидаясь ответа, пошел к выходу из здания. Я торопливо последовал за ним. Снова стоило преодолеть двери, как звуки кардинально сменились. Реально, будто между локациями перемещаюсь. Эффект очень похож. Тут явно не обошлось без магии, той самой, необъяснимой. Прошлым вечером я не заметил небольшой деревянный заборчик, который скрывал за собой некоторое расстояние между гильдией наемников и соседним зданием. Они так гармонично смотрелись, что эта деталь промелькнула мимо моего сознания, хотя вчера слишком много чего произошло, чтобы я обращал внимание на такие вещи. Наставник повел меня по этому проходу и вывел в задний двор, где мне открылся вид довольно внушительной тренировочной площади, со всяким интересным инвентарем. Даже полоса препятствий присутствовала, причем на вид смертельно опасная. Несколько наемников отрабатывали удары на манекенах. Парочка просто разминалась, а один, самый крупный, поднимал и опускал камень сбитыми туда стальными ручками. «Ну что скажешь?» «Можно меня снова в батрака перевести?» — спросил я его, понимая, что ожидает мое и так слабое тело в ближайшее время. «Ты даже не попробовала, уже сдаешься?» «Это не мысли, воина! Гони их прочь!» Наставник произнес это серьезным голосом, словно только что разочаровался во мне. «Шучу. Что нужно делать?» Мне не терпелось все тут попробовать, хотя я понимал, что если пойду на полосу препятствий, то без переломов мне оттуда не выйти. Он бочка с тренировочными мечами. Возьми самый большой и бей им по манекену. Это твоя задача на сегодня — сломать манекен, а лучше два». По его интонации можно судить, что поломать манекен — плёвое дело для новичка. Однако я видел, как остальные по ним бьют. Не знаю, из какого дерева сделаны эти хрени, но они выдерживали мощные связки ударов. Там не то что деревяшку, каменную стену раскрошить можно. Самый тяжелый меч в бочке я нашел методом перебора. Они там, по сути, все одинаковые. Широкие, метровой длины и с довольно крутым противовесом. Первые два дня будешь развлекаться здесь а на третий пойдешь на задание. Конечно, 17-дневной тренировки недостаточно, чтобы сделать из тебя хотя бы подобие воина, но тогда ты хоть с гоблином сможешь совладать». Я припомнил прошлую встречу с теми уродливыми коротышками и пришел к выводу, что гонит мой наставник. Не хватит мне времени превзойти их в мастерстве, даже с моим семикратным бонусом. Хоть и противно это признавать, но разница слишком кардинальна. Забьют они меня под собственное гоготание, как какого-то лоха. Манекен выступал в виде человеческой фигуры без рук, сделанной из дерева и обмотанной веревками в несколько слоев. Первый же удар по нему отдался вибрацией в моей руке, а меч выпал из дрожащей кисти. Я не ожидал такого и замер. Как бы самое простое действие — взять палку и ударить по беззащитной фигуре. А тут она, эта фигура, продолжая неподвижно стоять на месте, обезоружила меня. Какое позорное начало для будущего героя этого мира! Поднимал меч, улыбаясь. Наконец-то попался достойный противник. Наше сражение, без сомнения, станет легендарным. И это радовало. После встречи с гоблинами и двумя наглыми наемниками мне хотелось выпустить пар, а тут выпадает такая хорошая возможность. Удар за ударом с разных сторон, через боль, рука постепенно отсыхала. Но я не останавливаюсь, бил до самого того момента, пока очередная атака снова не выбила меч из моих рук. «Уже лучше!» Такими темпами, может быть, к вечеру сможешь оставить на манекене царапину. Из чего он сделан? Ни один из моих ударов не оставил на нем следа, а ведь бил я хоть и тупым, но железным мечом. Укрепленное зачарованием дерево. Причем это зачарование самое слабое из возможных. Для новичков самое то. Самое слабое? Это какая же сила удара нужна, чтобы пробить самое сильное? Слишком невероятно. Я примерно представлял разницу в силе между мной и обычными наемниками. Однако, если этот манекен тут считается ерундой, то как тогда обстоят дела с серьезным укреплением? Пока тебе рано задумываться об этом. Лучше сосредоточиться на том, что по силам. Лучше поведай, как ты себя чувствуешь. После вчерашнего ты должен был лежать пластом как минимум полдня. Нормально? Ничего не болит? Я только сейчас вспомнил его слова, сказанные вчера. Обратная сторона монеты моего семикратного бонуса к адаптации. Последствия в семь раз сильнее. Проснулся, как обычно, немного вялым. Вот это-то и странно. Наставник выглядел задумчивым, словно мое состояние необычный случай. Может, я не так уж сильно устал? Или свиток кто-то ошибся? Магия не всесильна, не может быть, чтобы она была безупречным инструментом, иначе тут все поголовно использовали бы ее. Возможно. Стоит это перепроверить. Есть вероятность, что у тебя нет физической отдачи от тренировок. Это, наверное, хорошо. Только в случае однократного, максимум трехкратного коэффициента адаптации. Если помимо семикратной скорости обучения ты имеешь еще и отсутствие физической отдачи от тренировок, то можно смело сокращать выданный тебе срок жизни в семь раз. Я правильно понимаю, что если это подтвердится, то я состарюсь за какие-то 5-7 лет? Именно так. Скверно. Скверно. — согласился он со мной. — А продление жизни тут возможно? Магией там или зельями? Первый раз в этом мире магия мне показалась настоящей панацеей, единственным выходом избежать проклятия перерожденного. Да, теперь семикратная скорость адаптации мне казалась проклятием, а не благословением. Для этого тебе нужно быть магом восьмого круга. К слову, их кругов всего десять, тогда как магов восьмого круга не больше десятка в нашем и соседних королевствах. От чего то я так и думал. Они настолько круты». «Магия восьмого круга способна уничтожать целые города. Все, что выше, считается недостижимым для человека». «А кто на это способен?» «Магические драконы из разумных, древние эльфы из королевского рода, сам владыка демонов и все повелители бездны из его свиты, ну и еще несколько существ класса катаклизм». «Капец, какой опасный мир!» Все им перечисленное слабо так удивляло. Казалось, что люди — какие-то букашки, что сохраняют свой вид лишь по нелепому недоразумению. Ах да, еще полубоги. А также духи стихий могут владеть магией восьмого круга и выше. Все они, само собой, бессмертные существа. Так, а магия долголетия существует? Не бессмертие, а просто, чтобы продлить отпущенный век. Мне показалось, что наставник тупо меня не понял. Да, четвертый круг магии — замедление старения или что-то такое. На пятом можно омолодить свою физическую оболочку, а на седьмом — сменить ее. В твоем случае замедление старения не поможет. Ты там можешь за счет половины своих магических сил от силы четверть отпущенного срока выиграть. А вот заклинание пятого круга — это то, что нужно. И все же я так понимаю, что добраться до пятого круга сложнее, чем кажется. Не может быть, чтобы было все так просто. Чтобы ты понимал... Выдающиеся выпускники лучшей академии магии не превышают третий круг. А еще есть какие-нибудь способы? Ну, там запрещенные или уникальные случаи? Из запрещенных — это философский камень. Или стать нежитью. В обоих случаях ты станешь врагом всех светлых рас. Причем неважно, какие заслуги у тебя будут. Хоть всех демонов изведи, истреби под корень любую угрозу рода людского. Тебе не простят этот грех. Я понимаю насчет нежити, а использования философского камня отчего грешно. Чтобы создать философский камень, нужно принести в жертву более миллиона живых разумных существ. Даже если ты не создавал этот камень, грех загубленных душ будет на тебе, ведь по факту выйдет, что они погибли во благо тебе, и никакие оправдания не сработают. Понимаю. Это жестко. Он полностью прав. Не имеет значения, кто виноват. Главное, кто вынес выгоду. Про уникальные способы продления жизни мало что известно. Живительный сок мирового дерева может наделить тебя долголетием эльфа, либо омовение в крови первого дракона. Впрочем, это все только слухи, что в первом случае, что во втором. Однозначно тебя прикончат раньше, чем ты доберешься до цели. Паршиво, как я уже говорил, этот мир — сущая помойка. Такая подлость с его стороны. Мой срок молодой жизни не превысит и десяти лет. «Просто прелестно». «Заметь, многие из тебе подобных и года тут не протянули. Так что ты будешь одним из рекордсменов», — сказал наставник и рассмеялся. Мне на это оставалось только кисло улыбнуться. «Нет, ну что за мудак? И Ведь засранец прав, меня грохнуть могут уже завтра, а я тут о долголетии переживаю». «Ну, десяток лет не так уж и плохо. Достаточный срок, чтобы пожить, в сласть». «Верно мыслишь. А теперь продолжай лупить по манекену». «И помни, каждый удар, возможно, даст тебе протянуть в этом мире на один день больше». Наставник ушел, а я продолжил бить по манекену. К слову, на нем неплохо так срывать злость. Знай себе, бей беззащитную деревяшку, все сильнее распаляясь. Даже кричать хотелось. Настолько мне хорошо таким образом отводить душу из-за несправедливости того, что со мной случилось. Умер в своем мире, когда все так хорошо шло. Друзья, успешный бизнес, красивая девушка — которая вот-вот могла стать женой, родители гордые за своего сына. У меня все было отлично. Дальше было бы только лучше. Какого хрена я подох, а? Почему я? За что мне это? И почему вместо рая я переродился в этом мире? В мире, где мой отпущенный срок такой короткий? Эй, парень! Ну чего? Некий хлыщ с щуплым телосложением отвлек меня от размышлений. Заметил я его уже давно. Он тренировался неподалеку от меня а затем некоторое время следил за моими нелепыми ударами, и вот теперь решил подойти. Наряд у парня был простенький, рубаха и штаны такие же, как у меня, только руки и ноги защищены кожаными накладками. Ну и на плеченьк один, тоже кожаный, на правом плече. То есть напротив меня стоит определенный мечник. Навыки лучше всего закрепляются в условиях, приближенных к боевым. Чем просто лупить манекен? Может, спарринг? Сперва ударь манекен со всей силы предложил ему я, чувствуя подставу. «Просто со всей силы ударить или с применением техники?» Его не смутила моя просьба, что уже говорит о многом. Только вот непонятно, про какие техники он спрашивал. «Ну, просто ударь. Оставь на манекене след». «Ладно», — пожал он плечами и, стоя на месте, взмахнул мечом. «Да, без стойки, не поворачиваясь, банально взмахнул своей железкой». Звук был такой, словно по клину молотом жахнули. То есть основной источник звука был от меча, а не от манекена. Блин, насколько же крепкая эта деревяшка. Как я и думал, силен. На месте удара осталась небольшая отметина. То, что я со всей дури не мог сделать, этот парень смог одним легким взмахом. Ну нахрен с тобой махаться. Там не то, что равного боя не будет. Я тебе даже близко не соперник. Как это? Я со всей дури дубасил эту хрень и не мог даже следа оставить, а ты одним ленимым взмахом его повредил. «Наш с собой спарринг будет полностью односторонним. Я ведь даже парировать не смогу. Ты меня просто снесешь. Погоди, ты настолько слаб?» «Этого не может быть. Даже ребенок за столько ударов смог бы оставить след». Парень был искренне удивлен. Либо просто отлично имитировал удивление. «Я перерожденный. Сегодня второй день». «А, так это ты тот тип, что получил от Хена в лицо». Энтузиазм парня возрос. Он словно звезду эстрады встретил. «Да, даже не знаю, как выжил после этого. Думал, все, крышка. Повезло. Хен не умеет нормально контролировать силу. Хоть и любитель помахать кулаками. Так значит, ты решил в наемники податься? Ну а куда еще? Тут три дня на адаптацию есть. Жрать-то что-то дали. А какая у тебя скорость обучения? Просто если выше трех, ты мог в маги пойти. А там дают целый месяц по указу его величества. Сказал он, чем меня сильно ошарашил. Месяц. Сука, целый месяц бесплатной жратвы и крыши над головой. Какого хера мне об этом никто не сказал? Да я же со своим потенциалом чуть ли не геройского уровня, а меня бросают в наемники, в пекло. Три дня ютись, а потом на улицу вышвырнут и выживай как хочешь. Развели, как плохо. Охренеть, этот мир, помойка, и люди тут не лучше. Семь, — прирычал я, жалея о упущенных возможностях. Да, брат, не сладко тебе придется. Но ты не серчай. Наемникам куда свободнее жить, чем магам. Там у них клятва на клятве под печатью магии. Нарушишь — сдохнешь. Да и по истечению месяца тебя никто не будет воспринимать всерьёз, а шансов умереть в стенах Академии куда больше. Просто всегда мечтал стать магом. Мечом я и в своем мире мог помахать. А тут попал в магический мир и все равно просрал шанс швыряться магией. Тот-то не прав, смотри. Парень раскрыл ладонь, и над ней появилось небольшое пламя. Прямо как в фантастических фильмах. «Это магия. Я только что увидел магию. Настоящую, самодерешную. Охренеть! А как так?» «Это я гоблина-шамана завалил. А мне досталась пара его свитков мастерства. Теперь кресалом не пользуюсь, огонь всегда при мне». «То есть достаточно свитка? А в бою это можно применить?» «Нет. Шаманы-гоблинов не очень хорошие маги. У них максимум, что можно добыть, это заклинания первого круга, да и то самые простые. Те, что они готовят для лучших воинов племени. Выловить момент, когда старый шаман передает знания новому, очень сложно. Да и выходит, получить только по одному. Боевую магию практически не выловить. Только от шаманов более сильного вида, например, орков. А как в Академии магии обучают? Теория магии, плетение маны, вспомогательные средства вроде проводников. Сложно, долго и дорого. То есть наемники могут рассчитывать только на первый круг? Первый, и частично Второй. Лучше из нас владеют третьим, выдающейся единицы четвертым. Б, А я еще могу в маги пойти? Можешь, конечно, только это навлечет на тебя позор. В таком случае наемники откажут в помощи. Все же выйдет, что ты нас бросил ради магии, а мы с магами и так не очень дружим. Ясно, понятно, печально. Гребаные правила помойного мира. Впрочем, такое положение дел вполне ожидаемо. Наверняка маги смотрят на наемников с высока. Думаю, что те столопы неграмотные, способные только махать мечом, да использовать магию, полученную исключительно из свитков. Если хочешь, то можешь просто купить свиток мастерства, они продаются. Загляни в магическую лавку, там много интересного есть. Загляну? А как там с ценами? С этим все грустно, — парень усмехнулся. Чародеи дорого берут. Лучше новый доспех приобрести, чем к ним за магией обращаться. Ладно, заболтался я с тобой, пойду уже. Проводив его взглядом, я продолжил лупить манекен и размышлять. Магия в этом мире имеет колоссальную доступность. Не так, как в привычном мне фэнтези, где ей обладали только старики с седыми бородами до колен и нелепыми остроконечными шляпами на плешивых головах. Тут даже ребенок может колдовать, были бы деньги. А с деньгами вопрос решится только после моего первого задания».